«Но маховик ведь можно завести, не так ли?» «Нет, рукоятка находилась сзади. Маховик мог завести только кто-нибудь другой». «Спасибо тебе, Ку, за все, особенно за твои экспериментальные модели». «А что, если снять маховик?» «Нет, не получится. Ремни являлись частью конструкции. Без них разные части тела начнут двигаться с разными скоростями. Это все равно, как человеческое тело заморозить». До состояния льда, а потом спустить с высокой каменной лестницы. Результат будет тот же. Открыть ящик, находящимся внутри его ломиком. Через щель в двери просачивалось зеленое-синее свечение. Лопсанг сделал шаг навстречу и услышал, как маховик стал вращаться быстрее. Значит, он, лопсанг, стал тратить больше времени, а это очень-очень плохо, если у тебя остается всего час, а может, гораздо меньше. Он отступил на шаг, и ингибитор защелкал с обычной скоростью. Что ж, Людзе на улице, и у него тоже есть маховик, который должен был запуститься автоматически. В этом вневременном мире Людзе был единственным человеком, способным завести устройство. Стекло, которое Лопсанк разбил, прыгая в окно, распустилось вокруг дыры великолепным искрящимся цветком. Он протянул руку и коснулся пальцем одного осколка, Тот шевельнулся, будто жив, спорол ему палец и устремился к земле, остановившись только тогда, когда покинул поле, окружающее Лобсанга. «Не прикасайся к людям», – предупреждал Людзе. «Не прикасайся к стрелам, не прикасайся к вещам, которые двигались», – так гласило правило, – «на стекло». В нормальной жизни оно как раз сейчас разлеталось во все стороны. Значит, в нем была энергия, и все правильно». Осторожно обойдя осколки, Лопсанг открыл дверь и вышел из мастерской. Деревянная дверь двигалась очень медленно, сопротивляясь безумной скорости. Людзе на улице не было. Но появилось что-то новое, зависшее в воздухе в нескольких дюймах над мостовой, там, где должен был находиться старик. Раньше этого не было. Кто-то, обладающий собственным портативным временем, прошел здесь, бросил этот предмет и продолжил путь прежде чем тот коснулся земли. Это был небольшой стеклянный сосуд, окрашенный временными эффектами в синий цвет. Сколько энергии может в нем содержаться? Лопсанг осторожно завел ладонь под сосуд и чуть поднял ее. Как только поле маховика распространилось на предмет, тот тяжело упал в подставленную руку. Мгновенно вернулись естественные цвета, сосуд был молочно-розовым, вернее, абсолютно прозрачным, но розовым из-за своего содержимого. Бумажную крышку покрывали плохо отпечатанные изображения неправдоподобно безупречных земляничин, окружающих фигурную надпись, которая гласила «Рональд Сок, гигиеничный молочник, земляничный йогурт, свежая утренняя роса». Сок. Это имя было ему знакомо. Но точно, это ведь он поставлял молоко в гильдию. И хорошее, свежее молоко, а не то водянистое, зеленоватое пойло, которое предлагали другие молочники. Очень надежный человек, так все говорили. Впрочем, надежный или нет, он был просто молочником. Ну ладно, просто очень хорошим молочником. И если время остановилось, то что этот молочник, Лапсанг, в отчаянии оглянулся вокруг? Люди и повозки, которыми была запружена улица, оставались там же, где были. Никто не сдвинулся с места, никто не мог сдвинуться с места» но что-то бежало вдоль сточной канавы. Существо очень походило на крысу в черном балахоне, вдруг поднявшуюся на задние лапки. Оно посмотрело на Лобсанга, и юноша увидел, что у существа был скорее череп, чем голова, Причем достаточно веселый для черепа. Слово «писк» возникло прямо у него в голове, каким-то образом миновав его уши. Потом крыса вспрыгнула на тротуар и свернула в переулок. Лобсанг последовал за ней, а буквально через мгновение кто-то схватил его сзади за горло. Он попытался ослабить захват и сразу понял, что в драках слишком полагался на свое умение нарезать время. Кроме того, у человека за его спиной были действительно сильные руки. «Я просто хочу увериться, что ты не попробуешь совершить какую-нибудь глупость», сказал человек. «Голос явно принадлежал женщине». «Что это за штука у тебя на спине?» «Но кто...» «Согласно протоколу, – перебил голос, – вопросы задает тот, кто держит тебя за горло. Это ингибитор, хранит время, но кто? Опять-то за свое. Как тебя зовут? Лапсанг. Лапсанг Луд. Послушай, ты не могла бы меня завести? Это очень важно. Разумеется. Хотя, Лапсанг Луд, ты безрассудный и импульсивный молодой человек. И, несомненно, заслуживаешь умереть глупой и бессмысленной смертью. Что?» А еще ты очень туго соображаешь. Ты говоришь вот об этой рукоятке? Да, у меня кончается время. А теперь я могу спросить, кто ты такая? Госпожа Сьюзан. Стой смирно. Он услышал, как за спиной раздалось столь сладостное потрескивание. Это заводили часовой механизм ингибитора. Госпожа Сьюзан? Так называют меня почти все, с кем я знакома. А теперь я отпущу тебя? Но прежде должна пояснить, любой глупый поступок только ухудшит твое положение. А еще помни, в этом мире я единственный человек, которому, возможно, захочется еще раз покрутить твою рукоятку. Захват ослаб, Лобсанг медленно повернулся. Госпожа Сьюзен оказалась молодой женщиной хрупкого телосложения, одетой исключительно в черное. Ее волосы окружали голову, подобно ореолу, светлые, почти белые, с одной черной прядью. Но больше всего поражало в ней все. Абсолютно все, вдруг понял Лобсанг, от выражения лица до позы. Есть люди, про которых говорят, мол, они теряются. Так вот, госпожа Сьюзан исключительно находилась. Терялась на ее фоне все остальное. Закончил? — спросила она. Все рассмотрел? «Извини, ты тут случаем старика не видела, одетого примерно, как я, с такой же штукой за спиной?» «Нет. Теперь моя очередь. Ты вообще что-нибудь тут догоняешь?» «Ничто. А кого? Я же сказал, я ищу старика». Сьюзан закатила глаза. «Хорошо, хорошо», — перебила она. «Я имела в виду, ты что-нибудь просекаешь?» «Я? Да ты что? Я по этим делам не...», -не... «Понятно. Давненько не посещал большие города» констатировала Сьюзан, но неважно. Несколько минут назад мимо меня прошел лихо. Предупреждаю, тебе с ним лучше не сталкиваться. Но, может, именно этот человек забрал моего друга? Сомневаюсь. Лихо, трудно назвать человеком. Кроме того, здесь бродят существа и похуже его. Даже страшилы предпочли залечь в норы. «Слушай...» «Значит, время остановилось, да?» — спросил Лопсанг. «Да». Тогда почему ты здесь и разговариваешь со мной? Меня трудно назвать созданием времени. Пожалуй, плечами Сьюзен я в нем работаю, но жить по его законам я не обязана. И я не одна такая. Еще Лиха, о котором ты упоминала. Да, и Санта Хрякус, и Зубная Фея, и Песочный Человек, и все прочие. Я считал, что это все мифы. И что с того? Сьюзен выглянула из-за угла на улицу. А ты, значит, не из них? Насколько я понимаю, часы остановил не ты. Задумчиво проговорила Сьюзен, оглядывая улицу. Нет, я опоздал, возможно, из-за того, что вернулся помочь Людзе. Прошу прощения, ты должен был предотвратить конец света, но остановился, чтобы помочь какому-то старику? Ну, ты герой. О, лично мне так не кажется, потому что Лобсанг прервался... «Хоть она и сказала, ты герой, то он ее голоса вовсе не подразумевал, что ты звезда. Таким тоном, скорее, сообщает, что ты идиот. Я встречала много таких, как ты», — продолжала Сьюзан. «Знаешь, у героев вообще большие нелады с точными науками, даже с элементарной математикой. Возьмем, к примеру, тебя. Если бы ты разбил часы, прежде чем они начали бить, все было бы в порядке. А теперь весь мир остановился». Мы подверглись вторжению, и, скорее всего, все погибнем. И это лишь потому, что ты задержался кому-то там помочь. Ну, то есть похвально, достойно, всякое такое, но это очень, очень по-человечески. Она произнесла последнее слово так, словно вместо него должно было стоять другое слово, например, глупо. Ты имеешь в виду, что мир могут спасти только хладнокровные расчетливые сволочи? Должна признать, холодный расчет иногда оказывается весьма полезным кивнула Сьюзан. Может, нам стоит взглянуть на эти часы? Зачем? Ущерб уже нанесен. Если мы разобьем их, станет только хуже. Кроме того, я как бы попытался к ним подойти, но муховик вдруг закрутился, как бешеный, и я ну, того решил вести себя поосторожнее, закончила за него Сьюзан. Это хорошо. Осторожность никогда не помешает. Однако мне нужно кое-что проверить. Лопсанг. Попытался взять себя в руки. Эта странная девушка, похоже, всегда знала, что делать, причем всем и каждому.